Глава пятая В понедельник утром произошло нечто странное. Я опоздал, это было нормально. Мама отвезла меня в школу, что тоже было нормально. Потом я какое-то время болтал с ребятами, но и это было нормально. После чего мы с Беном собрались идти на урок, тоже как обычно. Но как только мы открыли стальную дверь репетиционной, на лице Бена появилась смесь радости и ужаса, как будто фокусник выбрал его из толпы, чтобы распилить пополам на глазах у публики. Я проследил за его взглядом. Шинцовая мини-юбка, обтягивающая белая футболка, глубокий овальный вырез, невероятно смуглая кожа, такие ноги, что забываешь обо всем остальном, идеальные каштановые вьющиеся волосы, значок с надписью «Я королева Бала». Лейсби Пембертон, и она шла к нам, в репетиционную. Лейси Пембертон, прошептал Бен, хотя она была всего в трех шагах и не могла его не услышать. Она даже притворно застенчиво улыбнулась, когда прозвучало ее имя. Квентин позвала она. Меня особенно удивило, что она вообще в курсе, как меня зовут. Она кивнула, приглашая меня за собой, и я пошел мимо репетиционной к ряду шкафчиков. Бэм не отставал. Привет, Лейси, сказал я, как только она остановилась. Я уловил запах ее духов, ими же пахло в ее джипе. Я вспомнил, как полетели в стороны куски зубатки, когда мы отпустили сиденье. Говорят, ты был с Марго? Я молча посмотрел на нее, в ту ночь с рыбой, которую вы сунули в мою тачку, и беки в шкаф, и Джейсу в окно бросили. Я все смотрел на нее, не знал, что сказать. Можно прожить длинную, полную приключений жизнь, и Лейси Пембертон с тобой даже не заговорит ни разу. Но когда такое невинное событие все же происходит, ляпнуть что-нибудь не то, что не очень хочется. Так что за меня ответил Бен. «Ну да, они вместе в ту ночь тусили», — сказал он так, будто мы с ней были классные друзья. «Она на меня разозлилась?» — через несколько секунд спросила Лейси. Она стояла, опустив взгляд. Я даже видел ее коричневые тени. «Что?» — ответила она тихо. Голос едва заметно дрогнул. И Лейси Пембертон вдруг стала не Лейси Пембертон, а типа обычным человеком. «Ну, как это сказать? Я что-то не то сделала, из-за чего Марго так распсиховалась. Мне опять пришлось задуматься, как лучше ответить». Mm. «Ну, ей не понравилось, что ты не сказала ей про Джейса с Беккой. Но ты же знаешь, Марго, она скоро все забудет». Лейси пошла прочь по коридору. Мы с Беном так и остались стоять, но через некоторое время она сбавила шаг. Она хотела, чтобы мы последовали за ней. Бен меня подтолкнул, и мы догнали ее. «Я про Джейса с Беккой даже не знала. Вот в чем дело, Боже, надеюсь...» Я вскоре смогу ей все объяснить. Я какое-то время боялась, что она навсегда смоталась. Но потом открыла ее шкафчик, я знаю, кот, а там все фотки до сих пор и учебники, все на месте. «Это хорошо», — ответил я. «Да, но ведь уже дня четыре прошло, почти рекорд даже для нее. Блин, отстойно, понимаешь? Крейг знал, а я нет. Меня это так взбесило, что я с ним порвала». И теперь у меня и пары на выпускной нет, и лучшая подруга куда-то свинтила. Может, она сейчас в Нью-Йорке или еще где и думает про меня такое. Чего бы я ни за что не сделала. Я метнул взгляд на Бена, он на меня. Мне надо в класс уже, сказал я. Но почему ты думаешь, что она в Нью-Йорке? По-моему, она за пару дней до того, как смоталась, говорила Джейсу, что в Америке есть только одно место, где нормальный человек может жить хотя бы полунормальной жизнью, и это Нью-Йорк. Хотя, может, она это просто так сказала, не знаю. Ладно, я побегу. Я знал, что Бену ни за что не убедить Лэйси пойти с ним на выпускной, но он заслужил хотя бы возможность попытаться. Я побежал к своему шкафчику, на пути мне попался радар, и я на ходу взерошил ему волосы. Он разговаривал с Энджелой и с какой-то первокурсницей из оркестра. «Это не мне надо говорить спасибо, Акью!» — сказал он, и она крикнула. «Спасибо за двести баксов!» Я, не оглядываясь, прокричал в ответ. «Ты не меня! Ты Марго Ротшпигельман, благодари!» «Ведь это она дала мне необходимый инструмент!» Я достал из шкафчика тетрадь по математике, да так и остался на месте, даже после того, как прозвенел второй звонок. Я стоял посреди коридора, а мимо меня неслись в разные стороны ребята — Я чувствовал себя разделительной полосой на шоссе. Кто-то еще поблагодарил меня за 200 баксов. Я улыбнулся в ответ. Теперь школа казалась настолько моей. У меня за все прошлые годы не было такого чувства. Мы восстановили справедливость для лишившихся великов ребят из оркестра. Со мной заговорила Лейси Пембертон, а Чак Парсон передо мной извинился. Я так хорошо знал эти стены и теперь у меня начало возникать чувство, что и они меня тоже знают. Прозвенел и третий звонок, а я все стоял, толпа поредела, и только через некоторое время я все же пошел на математику и сел на место сразу после того, как мистер Джиминес начал свою очередную бесконечную лекцию. Я взял с собой листья травы, положил книжку на колени и снова принялся перечитывать подчерканные строки в песне о себе», пока мистер Джиминис писал что-то на доске. Прямых указаний на Нью-Йорк я не увидел. Через несколько минут я передал сборник Радару. Он немного почитал и написал в ближайшем ко мне уголке своей тетради. Зеленые подчеркивания должны что-то означать. Может, она хочет, чтобы ты раскрыл двери своего восприятия? Я пожал плечами и ответил. Или просто читал два раза с разными фломастерами. Через несколько секунд я посмотрел на часы, всего лишь в тридцать седьмой раз за этот урок, и увидел за дверью Бена. Он танцевал от радости, как сумасшедший. Когда звонок позвал меня на обед, я бросился к своему шкафчику, но Бен каким-то образом меня обставил. А еще каким-то образом Лейси Пембертон снова оказалась рядом с ним. Он лип к ней, чуть сутули в плечи, чтобы смотреть прямо в лицо. «У меня иногда при разговоре с Беном начинался приступ клаустрофобии. Это при том, что я не был сексопильной девчонкой. «Привет», — сказал я, подойдя поближе. «Привет», — отозвалась Лейси, явно воспользовавшись возможностью сделать шаг назад. Бен рассказал мне, как обстоят дела с Марго. В ее комнату никто никогда вообще не заходил. Она говорила что предки не разрешают ей гостей приглашать. «Серьезно?» Лейси кивнула. «Ты знала, что у Марго миллион пластинок?» «Нет, мне Бен только что сказал. Марго о музыке никогда не говорила. Ну, то есть она комментировала, когда по радио что-то прикольное крутили, например. Но в целом нет. Какая она странная». Я пожал плечами. «Может, Марго и странная. А может, это мы все странные?» Лейси не смолкала. «Мы как раз говорили о том, что Олд Уитмен из Нью-Йорка». «В мультипедии написано, что и Вуди Гатри там довольно долго прожил», — добавил Бен. Я кивнул. «Легко могу поверить, что именно туда она и двинула. Но думаю, что надо найти следующую подсказку. Не может же все кончаться на книге. В этих подчеркиваниях наверняка что-то зашифровано или еще что есть. Можно я во время обеда почитаю?» Ага, согласился я. Если хочешь, отксерию в библиотеке. Нет, я просто посмотрю. Я то в стихах не разбираюсь. К тому же у меня там, то есть в Нью-Йорке, кузина учится. Я послала ей объявление. Она распечатает и расклеит в музыкальных магазинах. Я понимаю, конечно, что их там дофига. Но все же. Хорошая идея. Они пошли в сторону столовки. Я тоже. Слушай, спросил Бен у Лейси. «А платье у тебя какого цвета?» «Хм, типа сапфировое. А что?» «Хочу быть уверен, что мой смокинг подойдет», — пояснил он. «Я впервые видел, чтобы Бен так нелепо улыбился, А это о многом говорит, потому что он и так-то довольно нелепый». Лейси кивнула. «Хорошо, главное, чтобы мы не выглядели совсем уж как из одного набора. Может, тебе все же классику предпочесть? Черный смокинг и черный жилет?» Пояс, думаешь, не надо? Ну, можно, только не с гигантскими складками. Ага. Они продолжили обсуждать эту тему. Я так полагаю, идеальная ширина складок на поясе к смокингу может стать предметом многочасовых дискуссий. Я слушать перестал, встав в очередь за пиццей. Бен нашел себе пару на выпускной, а Лейси нашла парня, который будет рад обсуждать грядущий выпускной часами. Теперь у всех есть пара то есть за исключением меня, но я идти не собирался, единственная девчонка, с которой я хотел бы пойти, пустилась в праздное странствие или что-то вроде того. Когда мы сели, Лейси принялась читать песню о себе и сказала, что ей не кажется, будто в этом есть какой-то особый смысл, и вообще, по ее мнению, это не в духе Марго. В общем, мы так и не поняли, что она хотела нам этим сказать, если вообще хотела. Лейси протянула мне книжку и они с Беном вернулись к обсуждению выпускного. После обеда я решил, что смысла перечитывать эти цитаты нет, но мне то и дело становилось скучно. Я снова доставал книжку из рюкзака и клал ее на колени. В самом конце учебного дня, седьмым уроком, у меня был английский. Мы только начали Моби Дика, поэтому доктор Холден много раз о рыбалке в XIX веке. На парте у меня лежал Моби Дик, а на коленях Уитмен. Но даже тот факт, что я находился в кабинете английского, не помог. Зато я умудрился целых несколько минут не смотреть на часы, так что очень удивился, когда зазвенел звонок, и дольше остальных складывал вещи в рюкзак. Когда я повесил его на плечо и направился к двери, доктор Холден улыбнулась мне и сказала, «Значит, Олд Уитмен». Я робко кивнул. «Хороший поэт», — признала она, — «настолько хороший, что я даже почти не против того, чтобы ты читал его на моих уроках. Но все же не совсем. Я тихонько извинился, вышел и направился к стоянке для старшекурсников». Пока Бен с Радаром музицировали, я сидел в ЗПЗ, оставив двери открытыми, чтобы его продувало сквознячком. Я попытался читать записки «Федералиста», по которому у нас на следующий день должен быть тест. Но мысль постоянно возвращалась к замкнутому кольцу загадок. Гатри, Уитман, Нью-Йорк, Марго. Она уехала в Нью-Йорк слушать фолк? Может, существует тайная Марго, любительница фолка, с которой я не знаком? Может, она поселилась в квартире, где некогда жил один из них? Но почему она решила мне об этом сообщить? В боковом зеркале я увидел Бена с радаром. Радар шагал быстро, размахивая футляром с саксофоном. Они поспешно забрались в уже открытый ЗПЗ. Бен повернул ключ, мотор зафыркал. Мы принялись надеяться. Он снова зафыркал, мы еще понадеялись. И он, наконец, с не можел. Бен немедленно выехал со стоянки, и только когда кампус остался позади, завопил. Ты, блин, можешь в такое поверить? Он начал лупить по гудку, но тот, естественно, не работал, так что Бен кричал в такт своему стуку Биби! Биби! -би, пусть бибикнет тот, кто с самой настоящей зайкой Лейси Пембертон. Биби, биби! -би». Бен не затыкался почти всю дорогу. Знаешь, в чем причина? Помимо отчаяния. Мне кажется, они с Беккой Эрингтон поссорились из-за этой, ну, измены и теперь ей стало стыдно еще и за мою кровавую репутацию. Она этого, конечно, не сказала, но по поведению ясно. Так что в итоге кровавый Бен вступает в игру. Я был очень рад за него и все такое, но меня все же больше занимала необходимость отыскать Марго. «Ребят, у вас хоть какие-нибудь идеи есть?» Я какое-то время ждал, а потом радар посмотрел на меня в зеркало заднего вида и сказал... Эта фраза про двери, единственная, выделена другим светом. К тому же она более странная, чем все остальные. Незаконченная мысль, так что я думаю, надо копать здесь. Прости, ка ее еще раз. Прочь затворы дверей. И самые двери долой с косяков, ответил я. Надо признать, что Джефферсон Парк не лучшее место для того, чтобы снимать закоснелые двери с косяков, предположил радар. Вдруг она это хотела сказать? Она же вроде Орландо Бумажным назвала. Может, просто Марго объясняет, почему сбежала? Бен притормозил перед светофором, а потом повернулся к радару. Старики, по-моему, вы зайку Марго на слишком высокий пьедестал вознесли. В смысле, не понял я. Затворы с дверей, ответил он. Двери с косяков. Ну да, подтвердил я. Снова зажегся зеленый, и Бен надавил на газ. ЗПЗ затрясся так, как будто сейчас развалится, но потом все же поехал дальше. «Это не стихи и не метафора, это руководство к действию. Надо пойти в ее комнату и снять замок с двери, а дверь с косяка». Радар посмотрел на меня, а я на него. «Иногда», — сказал он, — «идиотизм Бена» оборачивается гениальностью.